Глава 16. Ароматы. Лалита. Вы слышали, что произошло в правящей семье после того, как власть перешла обратно в законные руки? Я сейчас соседа на улице видел. Он такое рассказал. На кухню, где мы с Себастьяном готовили острейший виндалу из свинины, вбежал Гор. Ну как готовили? Я его учила, а он внимал. Я обожаю это блюдо. за неимоверное количество разнообразной приправы и перцев. Перед тем как к нам без стука ворвался Гор, я объясняла повару, что без перчаток лучше не соваться к остро перемолотой смеси, куда входили зира, смесь из черных перцев, гвоздика, кориандр, корица, кардамон, жгучий лесной перец, чеснок, имбирь, куркума, соль и уксус. Братец, подожди. Не видишь, что сейчас самый важный момент в приготовлении виндалу? Запоминай и ты. Сейчас я надеваю перчатки и в глубокой посуде натираю полученной смесью нарезанное мясо. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться в среднем минут на 20. А вот пока Себастьян будет жарить лук до состояния прозрачного, но не зажаристого, мы тебя и послушаем, горняк. Рассказывай. Повар без лишних слов принялся нарезать средними кусочками репчатый лук, поставил на разогрев огромную сковороду. Точно, к вечеру придут тролли пробовать острое мясо, какой аромат. А нам, сестрёнка, достанется нежного и острого мяса. Брат посмотрел на меня просящим взглядом. Ты же сам понимаешь, что такой остроты не выдержит никто, кроме каменных троллей. Я улыбнулась, видя, как скуксился Гор. Посмотри направо. Всё для нас простых людей, гномов и магиков отдельно, без такого количества перца. Так что не переживай, все угостимся. Мы тебя слушаем. Или передумал новости рассказывать? Нет, не передумал. Внимайте. Похоже, кто-то из правящей семьи нашёл себе пару и потерял её. Как это? Она погибла? Я охнула. Ты что, Лалита, совершенно не понимаешь ничего в драконах? Расмеялся Гор, усаживаясь на ближайший стульчик. Если бы дракон потерял истинную пару, то есть если бы она ушла за грань, то он улетел бы на самую высокую гору мира и там бы доживал свой век в печали. Так рассказывают легенды, сам не видел, не знаю. Бедняжка, слова сочувствия вырвались сами собой. А с этим, что случилось? Он впал в ярость. Представляешь, влюбился и не смог найти любимую. Помни ты этой ночью громкий рик раздавался над городом. Ты еще раза два подскакивала в испуге, домовых пугала. Так это он летал, искал ее, в окна заглядывал. Но сама понимаешь, столица огромная, не нашел. И что сейчас происходит? Мне стало интересно. А сейчас он опустошает ближайшие леса и реки, таскает к столице пойманную дичь, рыбу, букеты из горных цветов. Зачем любопытство не проходило? Так он пытается привлечь ту, что полюбил. Ой, говорят, что столько девиц сбежалось к главным городским воротам. Каждая хочет попробовать поймать удачу за хвост. Никто не знает, кто та самая. А вдруг он влюбился, пролетая мимо тебя? А вот ты сидишь, что ты не чешешься? Гору личаи щиткнул в меня пальцем. Я знаю только одного дракона Алекса. Но он меня держал в когтях и никакого беспокойства не выказывал. Если бы он так страстно в меня влюбился, то, думаю, сразу бы признался. А ты сходи проверь, прогуляйся, вдруг это он. А там были ещё два дракона на празднике, настаивал Гор. Слушай, чего ты ко мне привязался? Не могли благородные драконы с одного взгляда влюбиться в такую мелкую, как я? Им принцессы драконицы положены. Я тут причём? Или есть другая причина. Мои пальцы ухватили квадратный подбородок. Глаза Гора забегали по сторонам. Признавайся. Дракон столько дичи приносит, что любая, кто хочет испытать удачу, может забрать что хочет, то есть то, что сможет унести. И что твоя немощная по меркам гномов сестра может оттуда унести? Косулю, медведя, а может слона? Ох, они же тут не водятся. Ха, ради маленького зайца не вижу смысла идти. У меня скоро тролли пожалуют на ужин. Пусть дракон дальше ищет, вздохнула я и неожиданно подумала об Алексе. А он обещал меня навестить. Наверное, недосуг, дела империи. Да, ты права, не буду вам больше мешать. Он уже хотел уходить, но вновь присел на стульчик. Дела пока идут ни шатко, ни валко. За вчера было всего десять посетителей, сегодня пять. Братец, оставь упадническое настроение. Мы работаем второй день, а ты уже скиз. Сегодня хорошо заработаем, а завтра отправимся подавать объявление в газету. Жизнь наладится, все у нас будет. Иди протри столы, не мешай процессу приготовления свинины. Я тебя люблю, сестрица. Горл улыбнулся, схватил тряпки и вышел. Так, а мы продолжим. Повернувшись к плите, улыбнулась новому повару. Засыпай замаринованное мясо в лук, заливай холодной водой, чтобы она слегка покрывала мясо, и доводи до кипения. Как только закипит, закидывай нарезанный средними кубиками картофель и на медленном огне доводи до готовности последнего. Очень интересный рецепт. Я тогда и для нас одновременно сделаю. Себастьян посмотрел на отдельно замаринованное мною мясо. Я включил вторую конфорку. Просто замечательно. Как только картофель будет готов, накрывай крышкой, выключай огонь и оставляй настаиваться минут на 40. Хозяйка, принимай гостей. В зале раздался громкий мужской голос. Нам ваше заведение рассоветовал старик Сильвус. Я выглянула в зал и, улыбнувшись, произнесла: "Проходите, гости дорогие. Сейчас я вас угощу". И суп есть, и жаркое, и копчености, и пироги, чай, квас, пенный напиток, все, что ваша душа пожелает. А так как вы у нас первый раз, то сделаю скидку пятнадцать процентов на все. Понравится, тогда приходите и друзей приводите. Придете с друзьями, еще раз скидку получите. Разливалась я шумной рекой. Какая мудрая хозяйка! Похвалил меня один из них, высокий до да усатый гражданин. Я улыбнулась и положила перед мужчинами самодельное меню. Домовые тут же принесли столовые приборы, салфетки, солонки и перечницы. Поклонившись, поспешила обратно на кухню, посмотреть, как там готовится виндало из свинины на вечер. Для меня было очень важно не ударить в грязь лицом перед тролями, только бы им всё понравилось, когда ещё соус дойдёт. А ещё для вас, дорогие гости, Наш домашний ресторан может готовить другие острые блюда. Например, харчо, суп том-ям, креветки по-креольски, курицу под острейшим соусом, которые ещё готовятся. Водушевлённо расписывала свои возможности в голове клана троллей. И даже маринованный фаршированный лесной перец. Мои глаза горели азартом, руки чесались испробовать новые рецепты. Главное найти похожие ингредиенты, а голова начала подсчитывать прибыль. Войдя на кухню, я тихонько начала пританцовывать на месте, улыбаясь Себастьяно и Гору. "Кто? Кто молодец? Мы молодцы". Показав большой палец вверх, подмигнула своим помощникам. Теперь первостепенная задача чтобы наши новые знакомые захотели прийти не раз и не два. Глава клана обещал через день вновь наведаться со всей семьёй, а ещё мы получили заказ на вынос. "Гор, танцуй, для тебя появилась работа". будешь каждый день относить обеды к шахтам. И, конечно, тут я сделала паузу, получать за это деньги. Как вкусно пахнет пирогами. Принюхавшись, посмотрела на Себастьяна. Расклейка объявлений плохо работает. А может, нам на выходную ярмарку наведаться? С пирогами и даже можно горячее подавать на передвижной плите, а заодно раздавать приглашения. Лалита, ты много переживаешь и торопишься. Троли уже нам принесли недельную выручку, поверь мне, ответил повар. Да и народ постепенно к нам начал заходить, зря я что ли такие ароматные мясные пироги к вечеру пеку. Рабочий народ обязательно заглянет, особенно холостяки мимо не пройдут. Точно. Горьк, как только рабочий люд пойдёт мимо нас, вы с домовыми выходите и зазывайте. О, а лучше столик поставить, нарезать маленькими порциями пироги, угощать проходящих бесплатно. Очень хороший коммерческий ход. Идеи сыпались из меня одна за другой. Какой ход? Гор переглянулся с Себастьяном. Очень правильный, поправилась я, сообразив, что некоторые словечки из моего мира тут не понимают. Лалита, если ты говоришь, что таким образом мы заманим посетителей, то так и быть. Один пирог я разрежу. Две порции жгучей вкуснятины. В дверь заглянул Карбон. Он сегодня выпросил разрешение работать в зале. Уж очень домовому хотелось обслуживать посетителей. В столице более лояльно относились к их народу. По крайней мере, в нашем заведении его ни разу не обругали и даже не шикнули. О, смотрите, тролли пришли. Я выглянула за дверь. Но это какие-то нарядные, городские. Да-да, я им расписал, что это вкуснятины, заказывают все тролли. подтвердил карбон, забирая поднос. Э, так это же не горные, а равнинные тролли, за моей спиной произнёс Стебастьян, но было поздно. Домовой поставил домявшиеся тарелки перед гостями. Что делать? Выбежать или дождаться первой реакции? Не успеваю. Я видела, как гости поднесли к губам ложки. Прошла секунда, тролли замерли, у одного, который сидел ко мне лицом, расширились глаза. Он приоткрыл рот и очень быстро задышал. Затем вскочил и бросился к ближайшему горшку с землёй. "Мамочки, ему так плохо!" Я качнулась вперёд и нашла в себе силы выбежать в зал, но тут же замерла, так как произошло то, чего я совершенно не ожидала. Тролль просто утопил руки в земле, будто это было растопленное масло. Растение, что занимало горшок, резко дёрнулось и начало тянуться вверх. Через несколько мгновений толстый ствол пробил только что отремонтированный потолок и замер. Я ждала криков, воплей на тему отравили гостей, но произошло другое событие. Второй тролль быстро забрал ложкой, съедая всё до последней капли. Его глаза расширились, и я закричала: "Себастьян, быстрее, выноси гостей на улицу, к земле!" Повар меня понял и бросился спасать наше здание. Если первый со одной ложки вырастил нам в кадке дерево, то я боялась даже подумать, что сделает второй. Застанув, бросилась за Себастьяном. Было страшно до ужаса увидеть, что там происходит, но ничего сверхъестественного не произошло. Наша лужайка перед домом покрылась красивым цветочным ковром. Похоже, у каждого тролля своя магия. Ничего не понимаю. На каменных троллях мои острые блюда так не действуют. Каменные сады, они не пытаются вырастить в моём заведении, или действуют, но по-другому. Ведь почувствовал тогда в деревне глава клана наполненность магией. А что, если они терпят до своих каменоломен и там уже работают за пятерых? А эти равнинные, более слабые здоровьем, и избыток магии сразу же сбросили где и получили. Как красиво! Я залюбовалась цветочным ковром, что растянулся за окном. Мы придём. Да, мы придём ещё раз и родственников приведём. Второй тролль перебил первого. Хозяйка, ваша кулинарная магия просто неподражаема. Его язык заплетался. Получив деньги, я, улыбаясь, пообещала, что сделаю ещё острых магических блюд. Придётся каждый день готовить что-нибудь переперчённое. Но впредь прошу не портить мой потолок, попросила провожая троллей до дверей. Гор, проводи, Господ, и помоги им поймать карету. Боюсь, что в таком состоянии им будет тяжело добраться до дома. Что это было? О какой кулинарной магией они твердили? Нет во мне никакой магии. Я обратилась с вопросами к Себастьяно. Это всё с джешне лесной перец виноват. Вряд ли перец. Не поддержал мои предположения повар. И те, и те тролли его постоянно едят. Равнинные, степные, редко и мало горные в основном. Но я никогда не видел, чтобы они так пьянели от магии, да еще скидывали ее остатки. Как тебя деревенские тролли отпустили в столицу? Такую магичку они словно самый редкий камень должны были охранять. Нет, конечно, глава клана пытался ко мне свататься, но я отказала. Да и добрый я они, я им неплохой запас соуса оставила. Вы же мне придумали, откуда у меня может быть магия? На людей же эти блюда так не действуют, хотя с перцем они и не пробуют. Нет, я уверена, что всё дело в лесном перце. Хмыкнув, я вновь вышла в зал и посмотрела на потолок. Придётся вновь звать рабочих. Как думаете, если оставить дерево вот так, красиво будет смотреться? Карбон с братьями встали рядом со мной и задрали головы. Я бы оставил ответил Рома. А я бы убрал, парировал Карбон. А я? Третий домовой не успел договорить. Дверь в ресторан открылась, и к нам вошла большая семья гномов. "Проходите, гости дорогие", улыбнувшись, пригласила их за самый большой стол. "А тут уютно", произнесла хозяйка большого семейства, решив участь неожиданно выросшего дерева